Глава семнадцатая но «Ну, слава богу, мы тебя уже заждались!» Бурчит Марат, оборачиваясь к подошедшему Браге. «Так чего не поднялись?» «Да ну, опять в четырех стенах сидеть! Дай хоть дух перевести! Посмотри, красота какая!» Вклинивается в разговор Назар и кивает на украшенную к Новому году площадь. Брага машинально оборачивается. Друзья продолжают трепаться про отличную погодку, приближающиеся праздники и прочее дерьмо. Арс же застывает столбом, глядя в спины стайки женщин, перебегающих проезжую часть. Даже шаг вперед делает. «Эй, Арс! Арсений!» «А!» — оглядывается и снова залипает на дамочках. Одна вылитая маня со спины. Вылитая, только куртка ему незнакомая, дутая лазурного цвета. Девушка прячет нос в высоком вороте, натянув шапку на глаза. С такого расстояния, да, в сумерках, лица, конечно, не разглядеть. И это не она, стопудово. Таких совпадений просто не бывает. Но сердце браги все равно запинается, замирает в груди делает кульбит и срывается в какую-то совершенно ненормальную скачку. «Кого увидел?» Похожая на Марфу девушка садится за руль нехилого такого Мерседеса. Ее подружки тоже ныряют в салон. «Нет. Ну нет, ему кажется. В такой машине неоткуда взяться у его Манюни. Он предложил ей купить, а она отказалась. Вот так». Мерс плавно выезжает со стоянки и вливается в дорожный поток. Брага сглатывает, смотрит на друзей, которые в недоумении наблюдают за его метаниями. «Нет, я просто задумался. Пойдем? Или будете дальше красотами любоваться?» «Да нет, у меня уже ноги околели Подошва того и гляди, примерзнет к земле». — К тому же мы жаждем подробностей, — вставляет свои пять копеек Антон. — Никаких грязных подробностей не будет, — рявкает Арсений. — Взяли моду бабам кости мыть. Хуже пацанов. Мужики замирают прямо в двери вертушки, так что та, продолжая двигаться по инерции, чуть не бьет Назара под зад и в конечном счете вообще блокируется. а здесь бабы «Брага, мы про твое собрание акционеров вообще-то. Если бы Арс умел, тут он бы, наверное, покраснел. Хорошо, в этот момент двери все-таки начинают вращаться снова, и им всем есть на что переключиться». «Собрание как собрание». Друзья переглядываются, подняв брови, глядят вслед вырвавшемуся вперед Брагину. «Собрание как собрание» передразнивает Арсен Азар. «Пиздец!» добавляет уже от себя. «Ну вы идете?» хмурится Брагин. «Идем, идем! Слушай, что касается женщин, как у тебя с богомолихой? Не смей ее так называть!» И снова немая сцена, на этот раз уже в лифте. Марат выставляет перед собой ладони. «Хорошо, хорошо. Зубы спрячь, ага». «Ты сам придумал ей это прозвище?» «Да кто я? Сечешь, в чем разница?» «Очевидно», — хмыкает Панаев. «И невероятно», — добавляет Антон. «Ты, случайно, не того, Арс?» Шевелит бровями. «Нет. Вы за кого меня принимаете?» «Ну, точно говорю, детский сад». Проходя мимо охраны, Брагин толкает дверь в апартаменты. «Того». Вот дебилы. Он вообще не по этой части. Он взрослый, состоявшийся умный мужик. А она девчонка, язык без костей, пустозвонка. Красивая? Да. Интересная, смешная. А то, что он на ней до того зациклился, объясняется очень просто. Он у нее первый. Вот и все. Так она в прошлом закрыли тему «Жрать хотите?» «А что есть? Я не отказался бы». Кивает Антон и замирает, когда из глубины квартиры в холл выбегает принц. «Господи, ты решил обзавестись собакой? Это же собака, верно?» Брага, играя желваками на скулах, кивает. Принц заходит с лаем. «Заткнись и иди на место!» «Ага, черта с два!» Упрямая скотина села на задницу и состроила надменную рожу. Ну, хоть перестала тявкать, — думает Брага, — и то хлеб. И когда у тебя проснулась любовь к животным? С большим трудом, сохраняя серьезное выражение на лице, уточняет Назар. Этот момент еще не настал. Тогда зачем тебе это чудовище? Затем! «Ты разве не знал, что нынче модно брать животных из приюта или забирать с улицы?» Повторяет когда-то сказанные Маней слова. Мужики в которые раз за этот вечер переглядываются. «И как давно ты стал модником?» На это у Браги ответа не находится. Мазнув по друзьям недобрым взглядом, он кивает в сторону столовой. «Так мы будем жрать или нет? Я весь день голодный». Алла Григорьевна, спасибо. Дальше мы сами. дом работницы исчезает, только ее и видели. Пока мужики рассаживаются за столом, Назар отходит к винному холодильнику, чтобы выбрать напиток по настроению. Здесь они собирались сотни раз, и каждый чувствует себя как дома. — Ну, как все-таки прошла твоя встреча с батей? — интересуется Антон, нарушая... Размеренный стук приборов. Видно, не один Брагин оголодал. — Как сказать? — Учитывая то, что рынок оставался стабильным, инфа о твоем уходе все-таки не подтвердилась. Отец согласился отписать тебе контрольный пакет? — Брага тяжело вздыхает. Дергает пуговички на воротничке рубашки. Мы пока бодаемся. — Насчет чего? Твои условия кажутся предельно простыми. Либо он отписывает контрольный пакет тебе, либо ты уходишь. Ты просто капитан очевидность, Назар. Непонятно, насчет чего тут бодаться, — объясняет тот, пожимая плечами. Насчет некоторых дополнительных условий. Я решил, что они для меня м -м, приемлемы. О чем вообще речь? Он согласился отписать тебе акции или нет? Сколько ты просил? «Пятнадцать процентов?» «Угу», — Брага отпивает из бокала щедрый глоток вина. «Пятнадцать просил я?» Отец внес встречное предложение. «Ну, мудак! Еще и торгуется! Как будто не понимает, что без Арса там все к хренам загнется!» Старый опалоумевший скряга! Мужики ругаются, перебивая друг друга. «Да он, собственно, предлагает мне больше!» «Больше? Двадцать вместо пятнадцати. При условии, что я женюсь. Старый черт переживает, что его род прервется. То есть женишься и кого-то родишь? Второе отдельным пунктом не оговаривается, а по всему естественным образом вытекает из первого. Нет, ну, вы только подумайте. Даже смешно». Развел тут средневековье. Может, он уже и невесту тебе нашел? не -а. Нет. Тут у меня карт-бланш, — кривит губы в ухмылке Брага. Все-таки двадцать первый век на дворе. И? Что ты думаешь делать? Да ничего. Я ему сразу сказал, куда он может пойти с подобными предложениями. А старик что? Проявил несвойственное ему терпение и дал мне месяц на раздумья. — Ну а что ему было делать? Он же понимает, сколько там на тебе завязано. — Думаешь, если Арс его и через месяц пошлет, старикан это схавает? — обращается к Антохе Назар. — Не уверен. Этот может и на принцип пойти. — А ты сам-то что думаешь? — Дубина переводит взгляд на Арсения. — Все, что я думал, я и озвучил. Других мыслей на этот счет у меня нет. Это что у нас, кажется, ребрышки? Кому-нибудь положить? Фу! Как вы жрете свинину? Загатывает глаза Марат. А вы как лошадей. Слушай, Марат, а пони вы тоже едите? Все хотел поинтересоваться. Отвали, придурок. Нет, ну интересно же, как по мне есть маленьких лошадок не по-христиански я мусульманин зацепившись языками друзья без умолка болтали перетирают планы на новый год, ржут и что то там прикидывают на будущее а браги как то совсем не до этого он ничего не хочет ни в будущем ни вообще ну что еще такого с ним может произойти? чего ему ждать к чему стремиться? все уже тысячу раз пройдено и пережито. Ему даже похрену на то, что в конечном счете решит отец. Денег у Арсения и так вперед на несколько жизней скоплено. Отцовское дело, да пусть оно горит синим пламенем. Это в бытность пацаном браги казалось важным забрать свое и восстановить справедливость. Теперь же ему даже себе сложно объяснить, Какого хрена он до того зациклился на этом вопросе? Постепенно мужики перекочевывают в гостиную. Брага садится в кресло, закидывает ноги на столик, но почти тут же меняет позу. Вскакивает, сгребает в сторону какие-то журналы, пачку пригласительных, подаренный отцом кортик, пестрые буклеты. — Что-то случилось? — Да. — Алла Григорьевна, — орёт Брага. Алла Григорьевна! Домработница забегает в комнату, запалошно прижимая ладонь к груди. Да? Где бант? Какой бант? На столе лежал бант из золотистой атласной ленты. Ах, так я его выбросила, что не надо было? Брага дергает головой. Куда выбросили? В мусорное ведро в кухне я Арсений срывается и почти бегом бежит в кухню. Широко распахивает дверь шкафчика под мойкой. Снимает крышку с ведра. Бант лежит придавленный сверху какими-то отходами. Луковой шелухой, мясными обрезками, всякой гадостью. Брага брезгливо стряхивает это дело. Достает злосчастный бант. И вроде понимает он, что его действия, ну, какие-то... Ненормальные, что ли. Но ничего с собой поделать не может. Этот бант — все, что ему осталось от Манюни. Все. И больше ничего нет. Он откладывает изрядно помятое украшение в сторону и опирается широко расставленными ладонями на столешницу. Это безумие. Абсолютнейшее. Рыться в мусорке. «Брак, может, давай мы тебе новый бант подгоним?» Арсений сглатывает «Отвали!» «Я серьезно? Этот бант моя помощница где-то купила. Я могу спросить, где ей, если он так тебе понравился. Слушай, я же попросил, хоть ты не трави душу! Вы...» Исправляется Брагин, глядя на выстроившуюся в ряд изрядно прифигевшую от его поведения троицу. Антон присвистывает. «Все с тобой ясно, дружище. Влип ты, по самое не балуйся. Не выдумывай ерунды. Тогда что с тобой происходит? М? Ничего. Понятно? Ничего со мной не происходит». Арс зарывается ладонью в волосы. Просто откат. Знаешь, как после пьянки, когда вечером сильно хорошо, зато на утро очень плохо? Так похмелись. Не могу. Все закончилось. Вот как. А почему? В каком это смысле? Ну, если тебе так хорошо было... — Почему все закончилось? Девочка тебя послала? Ты ей надоел? — Да нет. Брага как будто вскидывается, пересекает комнату и возвращается обратно. — Так позвони ей, если тебя так кроет. Глядишь, насытишься, надоест. — А нет, тоже вариант. Женишься, порадуешь отца, тем более о такой невестке он даже мечтать не мог. — Да я на зло ему теперь никогда не женюсь. Что ты несешь? — И что значит «а такой»? — Ну, породистый, из хорошей семьи, со степенью, опять же. — Какой степенью? — настораживается Брага. Какой, — Какой-какой? Ученый! — изумляется Марат. — Постой, а ты что, вообще ничего не знаешь? — Ну, папа у нее военный, а она в институте учится. Я мани больничный делал, чтобы ее не вытурили. Дурдом! Марат прячет лицо в ладонях. Из его горла вырываются странные звуки. Не знаешь, что с ним? Удивляется Антон. Брага лишь передергивает плечами и еще больше мрачнеет. И тут Панаев разверзается оглушительно громким хохотом. Какого черта? Может, объяснишь мне, наконец? — Папа военный! В институте учится! Ой, я не могу! Ты сколько был с ней? Неделю? И за это время так ничего о ней и не узнал? — В каком смысле? Брага недобро сощуривается. Марат, не желая его бесить, всеми силами старается взять себя в руки. Но как это сделать, когда... — Папа военный у нас аж... «Целый адмирал, Брага! А девочка твоя не учится в институте, а уже несколько лет в нем преподает. С успехом, надо сказать. Даже кандидатскую пишет. Ты бы хоть погуглил ее, страдалец!» «Ты же шутишь, правда?» Брага все же тупит. Да и Назар с Антохой выглядят несколько удивленно. «Да нет! Съезди к ней! Вам бы не мешало все обсудить!» нет «Слушай, ты что-то путаешь. Если все так, как ты говоришь, зачем бы ей вам продаваться?» С губ Панаева срывается очередной смешок. «Лучше спроси у неё брат. Правда? Я... Ты хочешь в табло? Я не хочу тебя расстраивать. Твоей женщине это может и сойдет с рук, а мне...» «Твоей женщине?» Брага даже дергается, когда это слышит. «Его женщине!» «Надо же, как звучит!» «Говори!» — рычит он. «Ну, смотри, ты сам напросился. Я тебя предупреждал. Давай уже!» «Все дело в обезьянах!»